Просим к столу. Многим, вероятно, попадались на глаза рекламные щиты, с которых самые разные люди задумчиво вопрошают. Какой должна быть моя мебель? Наверное, следующим шагом в этой рекламной кампании станет ответ какого-нибудь модного дизайнера. А вот у психологов есть свое мнение на сей счет, особенно в том, что касается оформления офисов и служебных помещений. Например, квадратный стол психологи называют формальным, а отношения, которые возникают у сидящих за ним партнеров по деловым переговорам, соревновательными или оборонительными. Такие столы исключительно хороши для коротких переговоров, требующих определенного ответа «да» или «нет». Кстати, для того, чтобы создать отношение начальник-подчиненный, тоже нужен квадратный стол. Если вы проводите за квадратным столом какое-то совещание, больше всего вам будут помогать ваши непосредственные соседи, причем правый больше, чем левый. Тот же, кто садится напротив вас, станет вашим главным оппонентом. Атмосферу неформального общения идеально создает круглый стол. Он очень хорош для ведения дискуссий среди людей, занимающих примерно одинаковое положение. Однако, если за круглым столом сидит начальник, напротив него сядет тот сотрудник, который обычно доставляет ему больше всего хлопот. В большом офисе неплохо иметь и квадратные, и круглые столы. Один использовать для деловых коротких разговоров и вызовов на ковер, другие – для создания неформальной атмосферы или для убеждения партнеров. За прямоугольным столом наибольшим влиянием обладает человек, сидящий в его торце. Однако при этом он не должен сидеть спиной к двери. Иногда на это место может сесть и неформальный лидер. Во всяком случае, если вы встречаетесь с группой людей примерно одного положения, тот, кто сидит во главе стола, является идеологом этой группы. Психологи утверждают, что место, занимаемое человеком за столом, сильно влияет на его отношение к происходящему. Попробуйте посадить ваших непримиримых оппонентов за круглый стол на мягкие кресла. Пригласите сесть справа от себя того, кто чаще всего конфликтует с вами, и понаблюдайте за результатом. Вполне возможно, что вы обретете новых горячих сторонников и надежных партнеров.